Глава 13. Тёмные дела на фабрике. Ждать пришлось допоздна. Пока коню хвазился в конюшне, обустраивая стойла. На чёрный гости не пешком придут. Вот конюх и метался, вычищая денники и пересыпая их свежей соломой. Упряжную пару и верхового мерина Тристанна отправили в открытый загон позади конюшни. В своём дневнике остался только конь лорда Трентона. На жеребца имперского советника никто не осмелится покуситься. Загон не стерегли. Ни один конокрад не проберётся в самое сердце поместья. А уж где поднять незакреплённую лисину в ограде? Я с детства знала, а в том, что в секретных рычажках, дырках в заборах и прочих интимных мелочах жизни поместья за время моего отсутствия ничего не изменилось. Я уже успела убедиться. Яблоко и ломоть хлеба с солью сделали меня и Тристанова Мерина друзьями, если не навек, то на одну поездку точно. Я вскарабкалась Мерину на спину, и мы неспешной трусцой двинулись к фабрике. Торопиться я не собиралась. С фабрики, если уж взяли труд меня в тюрьму запихать, наверняка вывезли все, что хотели». Не вином же с наших виноградников они наливались. Пока я в камере с вампиром дралась, почти неслышно, касаясь копытами пыли, не успевший остыть после жаркого дня мерин добрёл до ограды. Я привязала коня и тихо ступая направилась к воротам, приоткрытым, точно как в прошлый мой приезд. Я была почти уверена, что сейчас на фабрике никого, даже сторожа. Но в войну я выжила только потому, что никогда не рисковала, если без риска можно было обойтись. Были у нас такие герои, особенно из алтарной аристократии. Под обстрелом не падали, дескать, не пристало нам, гордым имперцам, перед алиманской пулей на брюхо ложиться. А ниже уровня земли, видать, пристало. Там теперь все гордецы и лежат. «Нет уж, мы с родовой гордостью расстались давно и даже не попрощавшись. Так что я тихонечко, пригнувшись, в калиточку на полу согнутых и бочком из-за штабеля ящиков, в темноте кажущемся просто черной грудой, высунулась аккуратненько, одним глазком. За грудой ящиков фабричный мастер Рикардо и немолодой дядька в рабочем комбинезоне – Молчи с страшными силой ногами лежащего на земле третьего. Тот скорчился, прикрывая голову руками. Фабричная старуха, мамаша Торрес, металась вокруг толстой летучей мышию. Юбка и платок на плечах развевались. Выбившиеся из седого пучка волосы торчали во все стороны. Фонарь в руке качался из стороны в сторону, расчёркивая двор полосками мрака и света, и злобно шипела. А в маштямо, ещё в маштя, пьяни подзаборный. Мастер размахнулся. Мысок тяжёлого подкованного железом сапога с размаху врезался бывшему весельчаку в нос. Хрустнуло. Кровь хлынула потоком, расплываясь по земле багровым пятном. Тебе твари, что велили сделать? Мастер наклонился над лежащим, ухватил его за ёжик коротких волос и потянул, поднимая ему голову. Старуха мстительно направила луч фонаря в изуродованное лицо. Сквозь неверные блики света и пятна крови на физиономии опознать избитого было сложно, но можно. Его я тоже видела тем утром. Правда, тогда он был гораздо веселее и нос на месте. Бывший весельчак сдавленно захрипел, из рта у него потянулась тонкая струйка крови. Ты Тебя зачем на фабрику отправили? Чтобы ящики вывезти, а не в винищем наливаться мразь. Мастер с размаху ткнул кулаком в скособоченный нос жертвы. Весельчак захрипел снова и что-то прошамкал разбитыми в кашу губами. Что? выдохнул мастер. Вкусное. Он сорвался на совершенно змеиное шипение. Когда ещё такое попробуешь? Лицо его в свете фонаря вдруг точно застыло. Сейчас, кривя губы в жуткой гримасе, выдохнул он. Сейчас ты у меня попробуешь. Сейчас ты у меня так напробуешь се господского вина, что оно у тебя горлом пойдёт. Он протянул руку куда-то в темноту и с размаху шарахнул об штабель бутылкой. Толстое стекло раскололось, и тёмно-багровая жидкость брызнула струёй, смешиваясь с натёкшей на землю кровью. До меня донеслась густая волна хорошо знакомого запаха. Тоже, что и в моей тюремной камере, триста новое вино. Мастер взмахнул розочкой из разбитой бутылки, целясь в висельчаку в горло. Мастер, вы что? Немолодой дядька кинулся навстречу разъярённому Рикардо, бесстрашно перехватывая руку с розочкой. Тихо, мастер, тихо. Ну идиот он, пьянь. На этом слове мастер снова попытался рвануться. Дядька вцепился ему в плечи. А избитый до неузнаваемости работяга с неожиданной прытью пополз в сторону, оставляя за собой дорожку из капель крови и вина. "Не надо убивать", разбитыми губами бормотал он, забиваясь под штабель. До меня донёсся густой запах винного перегара. "Он отслужит, мастер, пообещал дядька". "Отслужу", покорно согласился битый, приподнимаясь на локтях. "Отработает" Отработаю. Отработает, что он сутки делал? Почему половина груза ещё здесь? Не половина. Кажется, избитый весельчак искренне обиделся. Мастер заревел и забился в хватке дядьки, изо всех сил пытаясь дотянуться острыми зубами розочки до проштрафившегося весельчака. Тот жался к штабелю. Ящики качались, мируя вот-вот рухнуть мне на голову. Подскочившая к мужчине старуха с неожиданной снаровкой выкрутила мастере кисть, хоть не маярозочку. Хватит, командно рявкнула она. И мужчины действительно замерли. Нечего тут. А ты? Она по ходя пнула любителя господского вина в бок. Встал, загрузил последние ящики в телегу и увёз быстро, пока мастер не рассердепел окончательно. Дк Как же я погружу, когда я весь побитый, вон и двигаться не могу. Прошамкал тот, аккуратно поднимаясь на четвереньки. Мне на наср... Яросно вызверился на него мастер. Мастеру не интересно. С неожиданной деликатностью перевела старуха, и покабитый, держась за бок, ох и причитая, ковылял в цех, досадливо бросило мужчинам. «Помогли бы ему, а то до утра тут проторчим. Потом из жалования у него вычтете». «И еще раз отлупим». Стукая кулаком в ладонь, мрачно пообещал дядька в комбинезоне, явно недовольный необходимостью таскать тяжести. Глухо простучали копыта, прошелестели смазанные колеса. Старуха подогнала ко входу телегу без бортов, запряженную крупными тяжеловесами, явно из табунов Аниты Влакис. хотя у нас тут каждая вторая лошадь из её табунов если не каждая первая троица мужчин принялась таскать длинные и явно тяжёлые ящики причём битый непрерывно причитал и всячески старался отвертеться только пинки и зуботычины подельников заставляли его как-то двигаться может оставим половину Наконец, пропыхтел он, с трудом взгромождая последний ящик поверх высокого и опасно покачивающегося штабеля. Лошадка не свизёт. На штани имедленно получил очередную зуботычину, и упал плюясь кровью. По половинкам возить всю ночь можно было, а ты пьянствовал. Мастер навис над ним, сжимая и разжимая кулаки. И я, вно трудом сдерживаясь, чтобы не начать снова лупить дурака. А теперь убираться надо скорее, пока нас тут не застали. Лошадка не свизёт, сам в прижёжся и потащишь, буркнул дядька, за шкирку поднимая подельника с земли. Чего боишься? Скоро тут всё наше будет, пробурчал тот, вытирая рукавом акровавленное лицо. Из дырка и с подлобья на своих мучителей. Вот скажу главному, что вы совсем не верите в нашу победу. И тут же получил пинка с двух сторон. Ёшкаутри, победитель, из носа течёт. Насмешливо скомандовала ловко как белка карабкающаяся на штабель мамаша Торрес. И ящики подвязать помоги. Шмыгая носом, Биты взялся за брошенный ему конец верёвки, не замечая, как переглянулись у него за спиной мастера и дядька в рабочем комбинезоне. Мне стало искренне жаль. Таких дураков, как этот, надо беречь. Чужих таких дураков Проблема в том, что для мастера с подельником Битый был своим дураком, так что убьют. Вопрос только, сразу как груз довезут, или он им еще для чего-то нужен. В любом случае, я ему помочь не могу. Ящики перекосило направо, налево, верхний все же грохнулся. И его с рогонью и новыми зубатыченными, вечно во всём виноватому Битово снова втащили наверх. Наконец последний узел был затянут. Битова, народившего пристроиться на передке, согнали с телеги. Мамаша Торрас звонко щёлкнула языком. Дядька в комбинезоне ухватил коня по дусцы. Запряжённые в телегу тяжеловозы налегли на пострамки и справились. Неспешно поскрипывая и проседая под тяжестью, телега выкатилась за ворота. Последним, повесив голову, плёлся избитый. Видно чувствовал что-то. Всё время нервно оглядывался на следующего за ним шаг в шаг мастера. Тот остановился в воротах, снял раскачивающийся под лёгким ветерком фонарь и заспешил следом за телегой. Там на него цыкнула мамаша. И мастер без споров дунул на огонёк. Фонарь потух, и телега медленно покатила по озарённой неверным лунным светом дороге в сторону поместья.